Спектакль, который вы увидите, называется одновременно или одновременно. Дело в том, что в орфоэпическом словаре русского языка указано, что оба варианта употребления ударения в этом слове как равноправны, так и равновозможны. То есть они оба являются правильными. Но только вы не бойтесь, спектакль не про это. Вот. дело в том, что всё-таки договорились, по крайней мере, вот на центральном телевидении диктором и журналистам э, говорят, надо говорить одновременно. И актёрам, которые хоть в театральных училищах, тоже от них требуют, чтобы говорили одновременно. А чем дальше от Москвы, как-то всё как-то как-то одновременно все больше. Вот, ну, главное это то, что оба эти ударения в этом слове одновременно или одновременно употребить невозможно сразу оба. Спектакль, который вы увидите, обычно идёт час сорок, час пятьдесят. Но только тогда, когда заиграет музыка, изменится свет. Это будет означать, что спектакль начинается. И потом я ещё перешагну через вот эту верёвочку. Это будет уже точно, вот всё, началось. И только тогда, только тогда имеет смысл засекать время. знал одну вещь. Знаете, вот эта вот фраза так звучит: "А в ней ничего не непонятного в этой фразе". я сказал: "Недавно я узнал одну вещь". И все, что понятно вот, из того, что я сказал, только слово "я". Но ну, потому что вы слышите, что это я сказал, ну и понятно, кто говорит, и вот, ну, это я я, ну вот я сказал. Понятно, о ком идет речь. А там есть "недавно". Вот "недавно" это Сколько так что это такое недавно? Это сколько? Это когда? Вот человек, которому 92 года, он легко может сказать, если еще может говорить, что то, что было 15 лет назад, было недавно. А человек, которому 18 лет, допустим, что он вообще может сказать про то, что было 15 лет назад? А сколько недавно для меня? Вот это сколько? Потому что вот по всем ощущениям, вроде вот, ну, какое-то смешное событие было недавно, да? А потом так проанализируешь, 8 лет назад, у, давно. <режит> Или вот я сказал: "Недавно я узнал одну вещь". А ведь то, что я узнал, это не вещь. Такой, ну, такой вот ну, так, такой вещи, ну что, вещь же это предполагает какой-то предмет, у такого предмета, такой вещи нету. А мы же говорим: "Я узнал одну вещь". Или мы еще то говорим? Вы знаете, вот он взял и побежал. А он ничего не брал, он просто побежал. Или там э, кто-то скажет: "Пойдёмте, я тебе одну вещь скажу". пойдем. И ты идешь, а он тебе выкладывает все свои проблемы вообще. Еще после этого надо с ним пить долго. Вот тебе вещь. Или я сказал: "Недавно я узнал одну вещь". Причём нельзя сказать, что вот то, что я узнал это та вещь, которая не вещь. Вот я про это ничего не знал вообще. Я даже как-то этим пользовался. Вот то, что я, ну, как бы узнал, да? сейчас. То есть это было в мире, но я не знал, как оно устроено. И у меня по этому поводу было некое мое представление об этом. Но даже меньше, чем представление, но больше, чем ощущение вот этого было. А теперь я просто узнал и знаю. И еще должен предупредить, что вот то, что ну, вот это вот, ну, вот эта вещь, в общем, для меня это не очень важно. Потому что могло показаться, что это для меня важно, потому что я с этого начал. А для меня это вовсе не важно. То есть что есть вещи, которые тоже в свою очередь не вещи, которые для меня важны. Ну, как, короче, извините, короче. Потому что так вот начинать анализировать что-то вообще не, не, не удастся ничего понять и объяснить ничего не удастся. Знаете, короче, вот эти, представьте, вот эти локомотивы, вот эти паровозы, вот эти электровозы, ну, на железной дороге. А главное вот эти машинисты. Ведь представьте, себе, они ведь не едут. Допустим, из Хабаровска до Москвы или из Омска до Хабаровска или из Хабаровска до Омска не едут. Поезда идут, а они нет. Вот это странно. Звучит, сейчас я объясню, что я, ну, что я имел в виду. Понимаете? Вот смотрите, представляете, вот вот город Томск, вот тут город Москва. Из города Омск в Москву выходит поезд, какой-нибудь фирменный поезд Амич. Ну, впереди локомотив Вагоны туда садятся люди, я тоже сажусь. У меня билет до Москвы. Я еду в Москву. Мне надо в Москву. И поезд идет в Москву. А локомотив, ну, локомотив нет. То есть сейчас объясню. Представьте, вот так вот. Омску тут Москва, а тут есть узловые станции. И вот этот поезд доходит до ближайшей узловой станции. Тут локомотив отцепляют, разворачивают, подцепляют другой состав, и он вот этот локомотив уже с другим составом пошел обратно в Омск. А к поезду подцепили, вот ну, к этому составу подцепили другой локомотив, и он пошел дальше до следующей узловой станции. То есть вот этот вот машинист со своим локомотивом вот так вот здесь всю жизнь вот так вот и ездит вот так. Всю жизнь. И вот представляете, такая Транссибирская магистраль. И там везде вот так железнодорожники вот так ездят вот так. Всю жизнь. Но это то, что я узнал. И Я узнал то и это мне не понравилось. Ну, хотя с другой стороны, я же не думаю про железнодорожников. Надо же, странно, ходить и думать про железнодорожников. Я даже никогда не мечтал быть железнодорожником. Чтобы, вот представляете, я был бы маленький и никакой, а потом вырос и стал настоящий железнодорожник. Вот. И чтобы вот так вот я уходил в рейс из Омска. И моя жена провожала бы меня и говорила: "Дорогой". Я слышал там в районе Урала в новостях сообщали. Там в районе Урал, такие снежные заносы. Ты будь как-то там поаккуратнее. Не гони. Но я так не думал, понимаете? Я не думал так. Я вообще про железнодорожников не думал. Но я просто узнал, вот что они вот так вот, вот всю жизнь. И мне это не понравилось. Хотя для меня это, ну как, не, не то, чтобы сильно не понравилось, так как-то так, слегка не понравилось но просто я узнал про то, что это вот так устроено, что это так вот работает. То есть я ещё что-то дополнительное узнал про устройство мира, понимаете? Что э, ну, то есть чем больше я у, узнаю про то, как этот мир устроен, тем меньше он мне нравится, потому что как правило, как только ты узнаёшь, как что-то устроено, оно перестаёт тебе нравиться. Ну, устройство известно и всё, и перестало нравиться или, или стало нравиться меньше. А ведь всё имеет устройство. Всё. Вот, понимаете, смотрите, в этом устройстве что, вот, что? что, например, вот я узнал, что железнодорожники вот так вот ездят. И теперь это во мне вот здесь вот навсегда. Теперь же я этого не забуду. А зачем я это узнал? Для чего мне это знать было? Тем более мне это ещё и не понравилось. Извините меня, пожалуйста. Только что вам рассказал. Вот что теперь с этим делать? Иногда ведь идёшь, идёшь, просто по улице идёшь, а что то тут такое происходит? Что если ты посмотришь на это, ты поймёшь, как что-то устроено. А тебе этого знать не надо. Может, тебе от этого только будет плохо вообще. Но ты идёшь, ты пройдёшь, кто-то сказал: "Ну посмотри, ты посмотрел, всё и узнал". Навсегда. Навсегда. А устройство имеет вообще всё. И даже ну, такой, например, предмет, как женская сумочка. Хотя казалось, какое там устройство. А есть не только устройство, но ещё и история вопроса. Потому что жило было животное, убили сняли кожу. В то же самое время ходил дизайнер по сумочкам. Он придумал сумочку, как раз подошла соответствующая кожа. Сделали сумочку, назначили модный, назначили цену, поставили в магазин, шла женщина мимо, вот так увидела и ушла. Потом привела своего мужчину, показала. Он сделал так: Достал ста деньги заплатил. Всё. У женщины эта сумочка есть. Причём, ведь это же не только та, ну, это не просто сумка, чтобы носить в ней предметы. Это, ну, это красивая вещь, это аксессуар и действительно, то есть, ну, то есть смотришь и видно, что животное погибло не зря. Но стоит туда в эту сумочку заглянуть внутрь. Там же всегда ужас. Там же всё накапливается. Там же ничего не найти. Если взять эту сумочку, допустим, маленькую, красивую женскую сумочку, высыпать из нее все содержимое на пол и рядом поставить саму сумочку. Невозможно себе представить, что это обратно можно туда затолкать. Это уже очевидно больше. Так же нечего заглядывать. Причем никому. Или вот э, э, вот мама меня любит тут, собственно, причину какую-то анализировать, вы, вы как-то пытаться понять, что тут понимать-то? Она моя мама, я ее сын, здесь все в порядке. Она, ну, она меня любит, я, я ее люблю. Э, причем любила раньше, любит сейчас и на перспективу. Причем любит меня такого, какой я есть? С такими руками, с таким лицом, с таким голосом. Ну, вот такой, какой вот такой. А тут, собственно, на кого пенять? Ну, допустим, понимаете, вот она меня любит целиком, всего меня. Но я, допустим, сижу дома и постригаю ногти. Состриг ногти, потом собрал, ну, эти ногти. И понес их выбрасывать. Но не заметил, как один упал и остался лежать на полу. И он маме уже не нравится. Хотя что здесь случилось? Еще минуту назад это был я, который целиком нравился. И самое удивительное, что мне тоже не нравится, если я сомневаюсь, что это мой. А а чей-то, собственно, может быть нокать. Только какого-то родного, любимого человека, с которым я вместе живу в доме, которого тоже целиком люблю. Трудно же себе представить, что, ну, пришёл какой-нибудь плохой гадкий человек и подбросил нокать у нас дома. Но не нравится. И неприятно брать в руки. И вот с этим устройством все вот так. Я просто узнал, что это вот, ну, ну про про устройство есть вообще очень хороший пример, э, Но для того, чтобы мне его не то, чтобы продемонстрировать, а привести этот пример. Мне сейчас нужно будет раздеться. Но вы не волнуйтесь, я до нога раздеваться не буду. Я останусь э, в, в белье, в трусах останусь я. И даже ни одной попытки полностью раздеться не сделаю. И причем я ведь э почему пришлось мне волноваться? Потому что я же разденусь не для того, чтобы чтобы. <звы> а для того, чтобы кое-что объяснить про устройство мира, понимаете? И еще есть э, такая тонкость. Сейчас, видите, не только для того, чтобы объяснить, но еще, чтобы стало понятно. Вот. <звы> <звы> вот. Может быть, есть какой-то другой пример? Я просто не подобрал. Вы не волнуйтесь, мне не холодно. Сейчас я быстро.